Глава 36. Великий лес был воистину великим, занимая практически всю северо-восточную половину континента, находясь под вечной защитой божества и не подвергаясь воздействию нелютых холодов севера, ни жару пустыни из самого сердца. Он был действительно одним из самых уникальных мест этого мира. Огромная каменная стена очертила его границы, превратив в огромный зеленый бассейн Чи растения и животные существовали сами с собой в течение огромного количества времени. Но даже до появления стены, даже до появления человеческих городов у границы леса, там уже существовало одно место, из-за которого этот лес и прозвали Великим. Сейчас, если бы кто-то мог забраться на эту каменную стену, неважно, где бы он это сделал, на севере, на юге, В любой части этой стены, которая возвышается до самого неба, стоит лишь повернуть голову в сторону центра этого леса, и ты увидишь огромный зеленый массив, центр леса, где и без того огромные деревья становятся просто монструозными, а там, в самом его сердце, высится колоссальный исполин такого ужасающего роста, что просто стоя у его подножья ты едва ли сможешь увидеть его пик. В обхвате это тысячелетнее древо так широко, что всех местных жителей, живущих у его подножия, не хватит, чтобы, взявшись за руки, этот круг замкнуть. Украшенное вьющейся у корней лозой и сотнями фиолетовых растений, освещающих древо словно ряды тусклых звезд, этот колоссальный исполин был не только центром леса, но и алтарем бога, который этот лес защищал. Алтарем бога, и роскошным жилищем, где мог жить и править избранный им сын или дочь. Прямо сейчас, в самом центре этого древа, вырезанном прямо в его теле троном зале, сидела избранная ею дочь, слушая рассказ вернувшейся недавно группы и даже немного веселясь, проигрывая в голове пересказанные ими факты. Значит, стена, которую эта идиотка подняла, начала рушиться еще в одном месте — сказала она, посмотрев настоящий перед ней девушку. Ту самую, которая вела ту группу, и которая вернулась, не понеся потерь, но и не убив ни единого врага. Стена обрушилась, она тут же эту брешь заделала. Зал, в котором они находились, был весьма просторен. Сотню солдат можно было бы поставить перед троном, и каждого из них было бы легко услышать. Во многом из-за строения зала а во многом из-за давления, которое этот трон на них оказывал. Если тебя в этом зале не спросили, то каждый из присутствующих почти на уровне инстинктов не мог себе позволить глубоко дышать. Лидер вернувшегося отряда была немолода, но выглядела как 16-летняя девчонка по меркам любой другой расы континента. Напротив, так кто сидела над ней и смотрела на нее сверху вниз, уже имела на лице несколько крохотных морщин. Даже сохраняя красоту, даже имея вид такой же прекрасный, как у дитя самих небес, она была единственная в зале, кого можно было описать как «женщина». Красивая. Красивая и все еще ужасно молодая, но все же женщина. «Миледи!» Смиренно заговорила девушку у трона, не найдя в себе смелости поднять на своего правителя глаза. «Да не волнуйся», — спокойно ответила ей сидящая на троне королева, кивнув рукой и разрешив подняться. «Ты все сделала правильно». Обернувшись назад, королева все расы с немым раздражением в глазах посмотрела на единственное место в зале, имеющее наглость возвышаться выше ее трона. Там, прямо за ее спиной и у стены этого зала, рос огромный белый цветок. Раскинув в стороны сотни листков, он был не только жемчужиной этого зала, но и самым центром дерева, в котором этот зал был расположен. Центром святилища, где должен был жить бог. Бог, которого уже довольно давно никто в стенах этого зала не мог видеть. «Если эта трусливая дура решила снова заговорить с нами, то она сочла этих вторгнувшихся монстров весьма опасными». Сказала королева, и вновь села на трон, посмотрев на девушку прямо перед ней. «Не помню, чтобы когда к нам вторглись люди, она что-то похожее творила». «Все так, миледи», — согласно кивнула девушка у трона. «Молодец, что отступила». «Согласно донесению, вы в самом деле могли бы пострадать», — продолжила ее правитель, и девушка тут же недовольно скривила губу, совсем чуть-чуть. Но зоркий глаз женщины на троне тут же это отметил. «Не дуйся», — с усмешкой сказала она. «Будет жаль, если даже по случайности кто-то из вонючих монстров просто вас коснется». Медленно поднявшись с места, женщина-правитель распрямила спину, снисходительно посмотрев на все еще не очень счастливое такого бегства подчиненную. «Ступай», — сказала она. «А вы, миледи?» Тут же спросила та удивленно, распахнув глаза: «А я? Загадочным тоном ответила и ее королева, еще раз обернувшись назад и посмотрев на цветок прямо за троном. Неважно, что эта идиотка думает или говорит: Мы с ней одно целое, и никуда она от нас не денется. А что до монстров? Если из дома вовремя не убирать мусор, он начнет вонять. «Я поняла». Послушно кивнула лидер той группы, расплываясь в очень довольной улыбке и, послушно отступив от трона на несколько шагов, развернулась назад, желая этот зал покинуть. «Скажи всем, чтобы к светилищу несколько дней не приближались. Моя подруга с Соней может немного бушевать». «Конечно, миледи. Как скажете». «Доброе утро, Соня. Слышала новости?» Говорят, в нашем лесу заблудилась парочка вонючих монстров, которых следует убрать. О, -о, о Раздался грубый голос огромного чудовища. Настолько большого, что просто след от его когтей оставлял на земле шрам длиною в пару метров. «И ради этого следовало меня будить, монстры, говоришь. И кто?» «Гоблины?» Снова ответил колоссальный монстр, поднимаясь с земли и стряхивая со своей огненно-красной чешуи скопившуюся за последнее время пыль. Что? Даже не будешь возмущаться? Даже смеяться не начнешь? Ты не поймешь. грузно ответил тот монстр на эту небольшую неприкрытую издевку. Как бы тебе сказать? Эти зеленые уродцы у всего мира вызывают отвращение по одним причинам, но мы, драконы, ненавидим их абсолютно по-другим. О, и по каким же, если не секрет? Хм, наверное, правильно будет сказать семейным. Ха, значит, и у вас все не так гладко, да? Да нет. Просто их вид для нас как раздражающая мошка. Только и всего.